Заветное желание Оскара Друзья остановились перевести дух Лишь когда кованные ворота замка Оказались далеко позади Нас чуть не поймали Тяжело дыша сказал Оскар Как думаете, садовник нас видел? Вряд ли, Аманда оглянулась Иначе он погнался бы за нами Не могу идти, простонал Фита Я подвернул ногу Аманда махнула рукой на тележку. «Залезай!» Фита не нужно было предлагать дважды. Аманда с Оскаром дотащили тележку с другом обратно на шоколадную виллу. На ужин сегодня было густое рагу серо-коричневого цвета с резким запахом уксуса. Между серым горошком и сморщенной чечевицей плавали склизкие куски мяса, которые разбухали во рту, как резина. Лишь фиты все уплел с аппетитом. Что же теперь делать? спросила Янка после того как троица рассказала о своих приключениях. Для аманды ответ был очевиден. «Сегодня вечером нужно снова пойти в оранжерею садовник явно что-то замышляет И что с того лориса заправила за ухо прядь золотистых волос. разве нам не все равно Нам не все равно. Аманда посмотрела на сидевшую во главе стола фуфусфордс, которая, причмокивая, уплетала за обе щеки шоколадную лазанью и понизила голос. «Возможно, это наш единственный шанс раздобыть второй ингредиент». Янка покачала головой. «Но как нам выбраться отсюда так поздно? Дверь виллы закрывают на засов». Аманда задумалась. «Можно выйти через подвал? Это слишком опасно». Оскар побледнел и отодвинул от себя тарелку. Клариса язвительно ухмыльнулась. «Значит, ты струсил. Лично я в деле». «Оставь Оскара в покое», — возмутилась Аманда. Оскар махнул рукой. «Все в порядке, Аманда. Она права». «Неправда», — возразил Фиты. «Вспомни, сколько мы сегодня пережили. Или как мы ночью тайком пробрались в кабинет Фу-Фу, Оскар нахмурился. «Я тогда чуть не умер со страху. Я и правда трус. Как бы мне хотелось совершить храбрый поступок. Хотя бы раз!» Аманда сжала его руку. «Подумаешь? Зато ты умный. Это намного лучше!» «Точно!» Фита энергично закивал. «И никогда ничего не забываешь. У тебя феноменальная память!» Калли ухмыльнулся. «Возможно, ты станешь профессором или кем-то в этом роде!» Оскар грустно улыбнулся. «Профессор трус!» — вздохнув, он добавил. «Мне жаль, Аманда, но с меня хватит приключений. Я не пойду!» Аманда проглотила комок в горле. Она очень рассчитывала на помощь Оскара. Но вместе с тем видела, что ему действительно было страшно. «Не вопрос!» — сказала она и ободряюще улыбнулась. «Я могу пойти», — предложил Калли. «И я», — пожав плечами, повторила Клариса. «Не болтать», — рявкнула Агата Фосфурц. «Ешьте молча», — Аманда зачерпнула рагу. «Все нормально. Я пойду одна. Так больше шансов остаться незамеченной».